Это. Я был готов к тому, что окажусь дезориентирован, потеряю представление о том, где нахожусь, но такое... такого я не мог себе даже вообразить. Здесь вообще нет ничего. Ничего. Ни звука, ни запаха. Кажется, что нет даже кожи и всего того, что должно быть под ней. И вместе с тем тут есть всё. Я чувствовал свое тело и в то же самое время не мог понять, где оно находится. Сердце судорожно сократилось, и гулко ухнула в позвоночном столбе за несколько километров от того места, где я осознавал себя самого. Руки встрепенулись, оставшись недвижимыми. Я попытался присесть, чтобы дотянуться до секунды назад ощущаемого пола и понял, что заморожен взглядом Вселенной. Песчинка, на которую смотрит что-то несоизмеримо чуждое и неживое. Еще через один удар отстающего от меня на сотни километров сердца, я удивленно осознал, что взор этот мой собственный. Где-то несоизмеримо далеко блеснул, как спится тонкий луч сочного зеленого цвета. Вселенная несколько раз провернулась вокруг меня, подхватила и стремительно понесла навстречу дарящему спокойствие лучу. Мигнув, луч погас, словно его перекрыли непроницаемой заслонкой. Полет оборвался рывком. Я словно влип в сковавшую разум паутину, что поволокла меня в сторону и вниз, закружила и снова отбросила в мертвую неподвижность. В пустоту, в которой нет ничего и никого, даже себя самого. Разум заметался трепещущим огоньком свечи. Захлестнувшая паника оборвалась внезапным потоком образов, в которых я, после всех этих увлекательных аттракционов, выбираюсь из капсулы, впечатываю кулак в пресное лицо Владимира и... И тут же позабыл об этом, услышав звук. Первый. За эти минуты или дни настоящий звук извне звук накатывал, принося ощущение времени и себя самого, своего тела. Я, несомненно, лежал на спине, слегка заваливаясь на правый бок, все тело ватное какое-то, руки не поднять. Звук продолжал нарастать, и еще одно тягучее мгновение спустя был идентифицирован мной как шипение вытравливаемого откуда-то под давлением газа. Открыть глаза удалось далеко не сразу. Многотонная неподъемность век, утяжеленных ресницами, под скрип сдираемой зубной эмали упрямо поползла вверх, тут же упав обратно. Ярчайший огненный луч ударил наотмашь, запустив внутри гулко загудевшей головы калейдоскопы белесых брызг. От шока непроизвольно дернулись к лицу руки и, преодолев мягкое сопротивление какой-то ткани, ударились на уровне живота в гулко пластиковую плоскость. Развернув налитые тяжестью ладони от себя, я ощупал поверхность перед собой. Точно, пластик. Не надо быть Аркюлем Пуаро, чтобы сопоставить текущее положение и вводную презентацию Видары. Вердреальность для меня стартует из капсулы стазиса, в которых путешествовали колонисты. Следом пришло ощущение жажды. Пить хотелось до одури. Пересохшие губы с трудом разлепились, а язык с гортанью будто усохли, судорожно пытаясь сделать глоток и не слушаясь. Из своего приоткрытого рта я смог извлечь только невнятный хрип. Паника накатывала, и каждая следующая волна неминуемо была выше предыдущей. «Что происходит? Где я?» «Стоп! А ведь ничего не происходит. Я же в симуляции. Все вокруг не настоящее. Физически я по-прежнему в баке в подземельях Хоруса. А это все просто реалистичное, но не настоящее». Осуждая такие начальные вводные от создателей верт реальности Видара, я попытался хмыкнуть. Ясно, понятно. Вот же затейники выкрутили реалистичность на максимум. Да слабые духом уже бы вопили от ужаса и бились в панике. Похоже, на это и был расчет. Потом является эвакуационная команда, служба спасения и под фанфары возвещает о том, что ты избранный. Радость от освобождения из стартовой капсулы только усилит торжественность момента вступления в мир, готовый пасть к ногам покорителя. Понимающе похмыкать не получилось. Иссушенное горло отказывалось извлекать из себя иные звуки, кроме тихих хрипов. Стойте-ка, если я в капсуле, то тогда откуда был тот яркий свет, бьющий в глаза? У капсул есть окошко, через которое на меня светит прожектор? Тогда почему я не ощущаю его сквозь плотно сжатые веки? Техническая недоработка или... Медленно, ощупывая свое тело, закутанное в какие-то теплые и будто бы шелковые полоски, я поднял дрожащие от слабости руки к лицу. Все будто бы мое, и тело, и лицо, разве что не бритость побольше, чем в реальности. В следующий миг, путаясь в бинтах, ударяясь пальцами и локтями о пластик окружения, я опустил руки к паху. Фух, и тут тоже все хорошо. Однако, уровень реализма просто зашкаливал. Аккуратно совершив обратный путь к лицу, закрыл его ладонями и на микронную щелочку приподнял веки. Сквозь решетку пальцев едва-едва пробивались слабые лучи света. Неспешно я отвел руки от лица, посмотрел вперед в стороны, опустил подбородок к груди и заглянул вниз. Я действительно лежал в продолговатом прямоугольном ящике из желто-черного материала, похожего на пластик. В голову упрямо лезло слово «гроб». Однако столь же упрямо сознание заменяло его на «капсула». Итак, мои эм... моя капсула закрыта непроницаемой черной крышкой в полный рост. Желтые вставки просматривались по три с каждой стороны, от головы до середины бедер. Сам я замотан до подбородка в невнятные темные бинты, словно мумия, Разве что руки и ноги обмотаны отдельно друг от друга. Источник света, ослепивший меня в первые секунды пробуждения, обнаружился тут же. С черной поверхности крышки прямо на меня скалилась извилистая трещина, сквозь которую и пробивался тусклый свет. Некоторое время я недоуменно пялился на нее, «Это сколько же времени нужно провести в бессознательной темноте, чтобы такой тусклый лучик показался при открытии глаз ослепляющим? Быть может, ровно столько, чтобы от обезвоживания пересохло во рту, как у меня?» Паника ударила под сердце и забилась каждым сосудом, гулко отдающимся в голове. «Да что все это такое?» Воспитанная триллерами и ужастиками об играх на выживание сознания человека 21 века, рисовала версии «Одна чуднее другой». От самого незатейливого меня поместили в какой-то эксперимент и сейчас изучают под микроскопом все реакции организма на ситуацию. Одной из самых причудливых версий была та, где фокусники из Хоруса выполнили подряд от неведомых наследников Пустыгина, пожелавших отомстить всем причастным к его гибели. В эту версию замечательно укладывалась безумная Марина «А меня что же решили накачать чем-то и похоронить заживо? Нет, нет, это все не может быть по-настоящему». «Это какая-то чокнутая симуляция. Только почему всё вокруг такое реальное?» «Стоп!» Я лихорадочно завращал глазами, щурясь и пытаюсь ухватить взглядом нечто малоприметное. «Всё впустую. Сколько бы я ни пытался расфокусировать зрение, сколько бы ни косил и не пучил глаза, а вызвать легендарный интерфейс всех вирт-попаданцев, не вышло». Если его нет, то это значит, что все по-настоящему, и я... Или это... не значит ничего. Да я прямо сейчас могу назвать пару-тройку игровых проектов с очень долгим прологом, в котором игроку отводилась роль наблюдателя десятки минут. Вообще без возможности вызвать меню или хоть паузу. Надо лишь подождать, и... Прямо перед глазами что-то сверкнуло. Мысленная истерика оборвалась, едва начавшись. Я удивленно уставился на маленькую мутную каплю, что нахально просочилась через трещину в крышке капсулы, набухая под моим взглядом. Достигнув критического объема, капля отлепилась от трещины и свалилась мне в ноги. А проследив ее падение, я поднял глаза, чтобы как раз увидеть, как от трещины отрывается и падает вверх. Вторая капля. За ней последовало следующее. Если бы я мог, я бы расхохотался. Почему-то от вида мутной капели в нигде растворился весь обуревавший меня минуты назад ужас. Я не умру от голода, скребясь из последних сил в крышку своего пластикового гроба. Все пространство заполнится водой, и я захлебнусь. «Когда-то я прочитал, что в стандартном гробу примерно 900 литров. Человек из них занимает около 70. Размер капли на вид 2-3 миллиметра. Сейчас они падают примерно раз в секунду, а значит...» «Я затрясся в приступе беззвучного истерического хохота». «Да какая мне разница? Через сколько это случится?» Отмахнувшись от очередного порождения своего разума, в котором вода добралась до подбородка и перестала подниматься, обрекая на еще более мучительный вариант гибели, чем все предыдущие, я потряс головой. «Этого просто не может быть!» «Или может?» «Тогда что?» «Смиренно ждать неизбежного, попутно сдвигаясь по фазе?» до хрена с два!» Первым делом, уперевшись спиной, я попытался отжать крышку капсулы. Потом, поджав руки, принялся монотонно бить в область трещины. Минут через десять был вынужден остановиться. Дергающие спазмы в ребрах кулаков и отбитых мизинцах стали невыносимы. Эта боль отодвинула сознание от пропасти паники еще дальше и перестав обращать внимание на неумолимо намокающие ноги, я сосредоточился на капсуле. Как же я сразу не подумал об этом. Ведь если это действительно камера стазиса, в которой перевозили колониста, то ее создатели не могли не предусмотреть внештатные ситуации, в которых человек проснется внезапно, и ему потребуется покинуть ее самостоятельно. И плевать, что это верт-реальность. В своих предыдущих проектах «Хорус» приучил меня к небывалому вниманию к деталям. Это и запасные скафандры с ремонтными наборами в истребителях «Старгейзер» и средства для ручного ухода за оружием, в довесок к автоматическим оружейным шкафам в «Полигон-12». Капсула, в которой я оказался, рассчитана на обеспечение безопасности колониста. Очнувшись, я был зафиксирован всеми этими бинтами, потому и двигался сначала с трудом. Вероятно, хитрая система устроена так, чтобы защитить человека внутри от возможных повреждений, например, в случае падения капсулы. Однако, как только я начал двигаться сам, все эти бинты постепенно распустились, ослабев фиксацию и дав мне свободу действовать. А значит, способ разблокировать камеру стазиса изнутри должен быть термин. Тоже. Причем способ максимально простой. И если бы я был не я, а тот самый колонист, который лег в эту капсулу на месте старта ковчега, он, проснувшись, знал бы этот способ. При взлете самолета зачастую объявляется порядок действий в нештатных ситуациях. Под рукой брошюры с этими самыми действиями. Тут же способ перемещения покруче будет. Пособий никаких не видно. Что ж. «Нужно обыскать капсулу». Начиная с области над головой и по направлению к ногам, тщательно ощупал переднюю панель и места ее схождения с бортиками. Никаких неброских рычажков, ручек или чего-то похожего. Лишь до омерзения гладкая поверхность. Прощупал, насколько это возможно, бортики в обратном направлении. «Тоже ничего». Задавив зародыш трипыхнувшейся мыслишки о том, что никакая это не высокотехнологичная симуляция, а просто гнусная подстава, понял, что что-то я упускаю. А что нужно сделать, когда ты сбился с пути? Правильно, вернуться к началу и осмотреться еще раз. Я опустил руки и закрыл глаза. Досчитал до десяти и понял, что всё это время я слышал что-то. Разбудивший меня звук, вырывающегося, скорее всего, через эту треклятую трещину шипящего газа, больше не повторялся. Однако, словно через несколько слоёв ваты, я слышал какой-то шелест, словно от далёкого монотонного дождя и какие-то глухие, равномерные шлепки. Эти звуки раздавались явно снаружи. «Что это такое?» Отмахнулся от этой пришедшей не ко времени мысли. «На вопросы буду отвечать по мере их поступления. И первоочередной, как выбраться?» Открыв глаза, посмотрел перед собой. Влево, вправо. «Ничего примечательного!» Опустил взгляд. «Хм...» «Желтые вставки. Примерно 20 на пятнадцать...» В сплошном черном внутри капсулы. Я вижу их по три с каждой стороны. Первая пара на уровне головы, вторая у локтей, а третья на середине бедра. Прямо напротив тыльной стороны рук. Неужели так просто? Оптимистично просипев, я отвернул от себя ладони, утвердив их в середины желтых квадратов. Под легким нажатием вставки мягко просели следующими следующий миг отъехав в сторону, куда-то вчерява капсулы. Осторожно ощупав дрожащими от напряжения пальцами нишу справа, я опознал какие-то стержни. Может, это рычаги, потянув за которые капсула откроется? Воображение уже рисовало картину, как крышка эпично отстреливается системой экстренного открытия, и я обретаю свободу. Стоп, там же снаружи вода, она как минимум на уровне трещины. С другой стороны, я вижу проходящий через нее свет, а значит, если уровень воды и выше, то ненамного. Внутри же высиживать смысла нет. Спасать меня почему-то никто не торопился. Не давая себе времени на рефлексию, потянул за стержень, который я окрестил верхним. и торопел от того, как он легко выскользнул из паза, удобно уместившись у меня в ладони волос. «Больше ничего не произошло». Поднеся к лицу стержень, внимательно осмотрел его, черный, с противоскользящим покрытием, размером со среднюю отвертку, похож на модный фонарик с шокером. Сходство с ним усиливала и кнопка под небольшим реле, удобно расположенная под нажатие большого пальца. То, что я окрестил верхушкой стержня, заканчивалось отверстием, нехорошо напомнившим пистолетное дуло. Еще одна кнопка обнаружилась на торце стержня. Покрутив реле, сдвинул его до минимума влево. Отвел дуло стержня от себя, нажал центральную кнопку и чуть не выронил стержень, когда из него ударил небольшой ярко-белый клинок. Ослепленно дернувшись, я испуганно утопил кнопку в корпус, и белое пламя погасло. «Хрена се! Некоторое время, сквозь хоровод белых пятен, я таращился на эту джедайскую прибамбасину, в деталях представляя, что произошло бы со мною, если бы я от неожиданности разжал руки, и включенный световой клинок упал бы внутрь капсулы. Вряд ли бы я отделался ожогами. Посветил блин фонариком. Уроды! Обозвав неведомо кого, я перехватил стержень обратным хватом, направив дуло от себя и крепко сжав, утопил торцевую кнопку. На этот раз благоразумно прикрытые глаза восприняли яркий свет лучше. Белый 5-сантиметровый конус осветил нутро капсулы и лишь немного не дотянулся до передней панели. Быстро осмотревшись и не найдя при освещении ничего нового, я легонько ткнул клинком в матовую крышку, тут же погасив его. Не зная ресурс его работы, использовать стержень стоит только по делу, а то, что дело предстоит мне нелегкое, прямо говорила небольшая отметина, оставшаяся на крышке после касания пламенного ножа. «Вот он, мой способ выбраться наружу». Повися лев от обозначившегося пути к свободе и взяв световой нож в левую руку, я вернулся к осмотру остального содержимого открывшихся ниш. Второй стержень также легко освободился из крепежа. Назначение этого предмета я определил сразу. Секунду поколебавшись, поднес цилиндр окошками с рисками к лицу, отвернул в сторону контактную поверхность, утопил большим пальцем торцевую кнопку. Раздался тихий щелчок. В мутном свете блеснули три короткие иглы, засочившиеся серебряной жидкостью. Дозатор отмерил 2 миллилитра. Кнопка отчелкнулась, и иглы втянулись обратно в стержень. И не И я только что потратил половину его содержимого. Что это мне дало, кроме понимания дозы впрыска, не ведаю... Сработала выпестованная безрассудочная страсть человеческая к тыканью пальцем, во не непознанное, не иначе. Перехватив оба стержня правой рукой, я обследовал нишу с левой стороны. Такие же два стержня. Повозившись, вставил их на место в держатели. Запасные, что ли? Или тут универсальная компоновка для левшей и правшей? Смысла гадать Нет потыкал без результата в желтые вставки под локтями и около головы. Либо открываются иначе, либо декоративные. Картинка тем временем вырисовывается такая. Колонист, очнувшись в неоткрытой капсуле, извлекает стержни и одним из них прорезает себе путь наружу. А зачем инъектор? В нем набор антибиотиков и витаминов – Или все колонисты, как и я, приходят в себя в состоянии разваренной макарушки с трясущимися руками-ногами и с сушеным жаждой телом, и им по пробуждении необходим прием витаминов? Сидение в этой консервной банке уж точно не способствует рассудительному диалогу с самим собой. Желание выйти наружу окончательно забило по углам все прочие доводы рассудка». Опустив руку, я прижал контактную поверхность цилиндра к бедру и вдавил кнопку. Никакой боли, только онемение вместе месте укола. Посмотрел на пустой инвектор. Может, стоит вставить его назад в крепеж? Вдруг он многоразовый, и в капсулу встроен механизм, что наполняет такие вот штуки? Додумать эту мысль я не успел. а Онемение как-то незаметно и мгновенно распространилось по всему телу. Пальцы судорожно разжались, и стержни выпали из рук, шлепнувшись куда-то в ноги. Ледяной холод сковал нутро и выстудил голову. В немом крике распахнулся рот. К моему изумлению, тут же исторгший из себя облако белоснежного пара, морозным узором осевшее на передней панели возле лица. В следующий миг я понял, что заморозка прошла. Задышалась полной грудью. Слабость будто смыла и мышцы налитые удивительной силой, мысли обрели какую-то хрустальную ясность. Зрение, слух, обоняние и чувство равновесия обрушили на меня массу до сего мига неотслеживаемой информации, тут же уложенной сознанием в четкую картину. И главным в ней было то, что трещина, напротив моего лица за последние полминуты увеличилась на четверть. Вода через нее просачиваться активнее не стала, зато глухие монотонные звуки обрели новую трактовку. Кто-то снаружи с методичностью метронома бил в крышку капсулы, и этот кто-то очень целеустремлен. То, что это не могут быть спасатели, стало очевидно. Этот кто-то целит мне прямо в голову. И заподозрить его в желании меня расцеловать проблематично. Не знаю, что там снаружи за урод. Только пока он расколет защищающую меня скорлупу, и мы встретимся лицом к лицу, ждать я не буду. Один из плазменных ножей и пустой инъектор я выронил, их не достать, не выбравшись. Вот и запасной пригодился. вознеся хвалу предусмотрительности создателей капсулы. Лучше укорил их в недальновидности. Лучше бы разместили снаружи пулемет для защиты от неведомых агрессоров. Впрочем, кто его знает, что там снаружи? Скоро узнаю. Возможно, это действовал неведомый, поставленный самому себе укол. Однако страха и паники я не ощущал. Только холодную злость и решимость. Впрочем, может все еще проще. После всех этих высокотехнологичных примочек, я не сомневался, что нахожусь в виртуальности. Да жуть реальной, но тем не менее не настоящей. А значит, и ничего страшного со мной произойти не может. Только вот непонятно все это. Никто в здравом уме не будет делать такое вводное начало в игровой мир. Это просто не интересно никому, кроме отбитых персонажей. «Значит, что-то пошло не так. Бак, получается». «Что ж, для поиска таких вот недоработок меня и наняли?» Я в голос расхохотался. «Нормальный первый день на работе!» «Только начал и сразу нашел искомое!» Отсмеявшись, я с удовольствием прищелкнул языком. Чудодейственный укол не только наполнил тело силой, но и полностью убрал все симптомы обезвоживания гортани. Быстро произнес скороговорку о дровах. Никакого дискомфорта. Слова льются ровно. Голос мой собственный. А жизнь-то наваживается Я замер, поняв, что звуки ударов прекратились. Существо снаружи услышало меня и затаилось. Правильно. Бойся. Скоро я выберусь и посмотрю на тебя. Плазменный стержень в руке внушал чувство нешуточного превосходства. Главное, чтобы оно не оказалось сложным. Саркастически усмехнувшись, я приступил к работе. Из всех придуманных вариантов выборца выбираю самый простой и кажущийся надежным. Вырежу в верхней части капсулы квадрат примерно 60 на 60 сантиметров. Белый клинок вонзается в правый верхний угол и медленно, с натугой и шипением испаряемой воды, продвигается мной вниз. Через остающийся на панели полусантиметровый разрез иногда прорываются капли влаги и становится ясно, что снаружи нет водоема, в котором, как мне казалось поначалу, лежит моя капсула. Там просто идет плотная стеной дождь. Пройдя половину расстояния справа от себя, прерываюсь, чтобы перехватить стержень левой рукой, попутно прислушиваясь к происходящему снаружи. Только мерная дробь дождя. Ломившийся ко мне урод либо ушел, либо затаился. Отчаянно надеюсь, что в плазменном стержне хватит энергии для завершения мной задуманного, перекладывая совершенно не нагревшийся стержень из руки в руку, Продолжаю резать медленно поддающийся материал. Примерно 10 минут спустя я остановился. От того, чтобы полностью отделить выпиленный мною квадрат, оставалось пройти ножом всего несколько сантиметров. К этому моменту дождь значительно стих, а недоброжелатель так и не выдал себя ничем. Посмотрев на все еще соединяющий мое окошко с остальной капсулой хлыстик, Я уперся в него руками и надавил изо всех сил. Не шелохнулось. Восхитившись прочностью неведомого материала, я напрягся от понимания двух очевидных фактов. Первое. Световой клянок невероятно грозный инструмент, и это хорошо. Второе. Ломившееся ко мне неведомое что – чудовищно сильно – сумела проколупать в таком неприступном материале трещину. И это очень плохо. То, как оно настойчиво пробивалось ко мне, а теперь никак не проявляет себя, пугает. Я тут же задушил трепыхнувшееся гаденькое чувство трусости в зародыше и, покрепче сжав стержень ножа, уперся в окошко левой рукой. Не хватало еще, чтобы вырезанный фрагмент упал внутрь капсулы. Без дальнейших колебаний я срезал ножку, державшую выпиленный квадрат. Он тут же выпал под моим нажатием и, влажно хрустнув, шлепнулся снаружи. Я мгновенно выставил перед собой стержень, перещелкнув реле на середину мощности и вдавил кнопку. Полуметровый белый луч рассек окружающие сумерки, отбросив прочь хоровод причудливых теней. С полминуты, замерив, Я напряженно осматривал открывшееся мне пространство. Явно пещера. Слева сплошная каменная стена. Прямо – груда каменных обломков, в которых четко просматриваются гладкие прямоугольники, и не нужно быть Ватсоном, чтобы колебаться с их опознанием. Это явно капсулы, аналогичные моей. Справа, метрах в двадцати, в полутьме также просматривалась каменная стена. Сверху, сквозь неровную дыру, виднеется серое волокнистое небо. Мой пламенеющий клинок дрогнул и рвком сократился вдвое. Черт я тут же погасил его. Или энергия иссякает, или он не предназначен к длительной работе в таком режиме. В любом случае, остаться без оружия сейчас максимально неумно. «Надо выбраться и достать второй стержень, лежащий в ногах». Легко перебравшись через прорезанное окно капсулы и приземлившись ногами прямо на вырезанный фрагмент панели, я тут же развернулся, осмотрев все с другой стороны. «Фигася!» Больше всего это напоминало разорванный вагон поезда, набитый прямоугольными контейнерами. Картина вырисовывалась простая: вагон, в котором перевозили колонистов, при падении ковчега отделился от основной массы и врезался в поверхность, под которой оказалась полость. Часть вагона, которую я окрестил передней, при ударе разметала и перемешала с камнями, а часть, продавив грунт своим весом, просела внутрь, в щерезь обломанными краями и характерными бортиками, уложенных как патроны в барабан револьвера, стазис-кэпсул. Мое прибежище находилось в передней части, и вырванное из держателей при падении застряло между камней почти вертикально. В очередной раз подивившись прочности исполнения контейнеров для колонистов, я еще раз осмотрел все вокруг. Никаких следов ломившегося камня, только мелкие – Редкие дождинки тихо шлепаются о влажный камень. Немного расслабившись, я опустил взгляд себе под ноги. Это сейчас я твердо стою на вырезанном куске панели. А ведь вокруг хватает разнокалиберных камней и осколков. Не хватало еще подвернуть ступню или наступить на что-то острое. Выпиленный мной фрагмент падая перевернулся и приземлился внешней стороной вверх. К моему удивлению, она оказалась не темно-матовой, как внутренняя, а глянцево-зеркальной, напомнив собой отделку здания Хрус Дайнэмикс в реальности. Эту особенность покрытия я сразу не заметил, когда осматривался вокруг. Другие капсулы были покрыты пылью и грязью, а моя, находясь прямо посередине провала образованного падением, единственная была открыта идущему дождю что, видимо, и смыл с нее грязь. Хм, может, именно поэтому капсула и привлекла внимание какого-то хищника. Может, ему не понравилось свое отражение на ней, а спугнутый моим световым ножом он дал деру. «Кстати, о ножах. Надо забрать тот, что уронил в капсуле, да и осмотреть ее еще раз. Подавшись вперед, чтобы перегнуться внутрь и дотянуться до стержня, я замер соляным столбом». Разум вопил от ужаса. Долгую секунду, не понимая, в чем дело, я проматывал перед мысленным взором все только что увиденное. Пещера, пористые стены, контейнеры, разбитый вагон, камни, осколки, глянец под ногами. Стоп, вот оно! В этом было что-то неправильное. То чего в отражении быть не должно, и то, что сковало запредельным ужасом мое тело. В зеркальном окошке отражалось вечернее небо, затянутое серыми нитями облаков и левый край обрушившегося свода пещеры. На нем, в трех метрах надо мной, находилось нечто, что разум не смог идентифицировать сразу». Скосив глаза влево и вверх, я содрогнулся, тут же гигантским скачком отпрыгнув в сторону. Правое плечо с хрустом врезалось в стену пещеры. Перед глазами заплясали цветные мушки. Пальцы разжались, и нож, выпав, заскакал по камням, прочь от меня. Мать! Кажется, сломал ключицу! Скованный ужасом и болью, я прижался к стене. Таращась на существо, приземлившееся в точку, где я стоял еще пару мгновений назад. Стержень светового ножа, издевательски цокнув о камень, завершил свой бег от меня, подкатившись прямо к лапам пытавшегося убить меня чудовища. Приземистое тело пригнулось... Тупая морда вытянулась и жадно втянула в себя воздух в десятки сантиметров от стержня. Шумно, по лошадейному всхрапнув и выдохнув облачка пара, существо распрямилось, уставившись на меня. Темно-васильковые, умные собачьи глаза, казалось, смеялись надо мной. Чудовище разинуло пасть и прыгнуло. В каком-то ступоре я смотрел, как оно летит ко мне, как раскидываются в стороны когтистые паучьи лапы крючья, а затем просто и быстро отшагнул в сторону. Монстр как дротик воткнулся лапами в стену пещеры и немыслимо по-насекомому изогнувшись, обернул к растерянно-семенящему в сторонку мне свою обиженно искривленную пасть. «Что за хренотень тут происходит?» Я недоуменно таращился на него, и оковы паники опадали. Оно снова прыгнуло, и я отскочил в сторону, болезненно скривившись от гигантской иглы боли, прокатившейся по внутренностям от сломанной ключицы. Боль тут же приглушилась, и я увернулся снова. На этот раз сломанная кость отреагировала на рывок тупым ударом, от которого я лишь поморщился. Вот тут происходит? Это что, адреналин так работает? Рука сломана, а боль становится все тише. Тварь, быстра, но я почему-то быстрее. Нет никакого чувства растяжения или замедления времени. Вместо этого я как будто очень точно контролирую каждое свое движение и словно знаю, сколько силы и энергии нужно вложить в то или иное действие. Первый, впечатавший меня в стену прыжок, был спровоцирован запредельным ужасом, и теперь он почти полностью отступил. Если бы не поврежденная рука, то и вовсе я бы мог схватить валяющийся на земле нож и... Что следует за этим и... я еще не придумал. В тело твари через мельтешение лап и лапок не пробиться... И их придется рубить, и непонятно, не кончится ли к тому моменту энергия. Нужно бить в спину или придумать что-то еще. Только смысл придумывать. Ведущей рукой я же действовать не могу, а если попробовать левой... Стоп, как так не могу? Я больше не чувствую никакого дискомфорта. В очередной раз, уклонившись от прыгнувшего монстра, левой рукой я ощупал сломанную минуту назад ключицу, Несколько раз сжал и разжал пальцы. Да все же прекрасно. Мистика какая-то. Но все вопросы потом. Сначала надо избавиться от твари. Ответ на самом деле уже был в голове. Только вот построенный на авантюрном предположении план мне исполнять совсем не хочется. «Если бы точно знать, сколько еще энергии осталось в плазменном ноже, и думать бы не стало о том, что собираюсь сейчас сотворить». В очередной раз, уклонившись от прыжка настырного чудища, я скачком оказался у своей капсулы. Быстро наклонившись, обеими руками схватил вырезанное окно и, присев на одно колено, прижал его к себе. «Тварь предсказуемо метнулась прямо на меня», разметав в стороны свои паучьи лапы. За мгновение до столкновения я пружиной выпрямив руки отбросил окно навстречу монстру. Сочным шмяком тварь врезалась в него мордой и, захватив лапами со всех сторон, плюхнулась к моим ногам. К этому моменту я уже подхватил с земли стержень. Метнувшись вперед и немного подпрыгнув, Я крутанул реле на максимум, одновременно утапливая кнопку в корпус и наносил удар сверху вниз. Белоснежная дуга, пропоров воздух, на миг замерла, уперевшись в спину и поднимающуюся голову чудовище. А затем, с влажным хрустом лопающегося попкорна, свободно провалилась вниз, тут же погаснув. Не глядя на результат своих действий, я выронил исчерпавший энергию стержень и метнулся в проем своей капсулы. Быстро перегнувшись и ухватив валяющийся на мокром дне второй стержень, распрямился, выставив его навстречу врагу. Ни движения. В воздухе. Тошнотворный запах навоза и почему-то хлорки. В том, что тварь мертва, я уже не сомневался. Разрубленная почти пополам туша не допускала двойной трактовки. Крупная дрожь не переставая била в каждую клеточку моего тела, и я бессиленно опустился, привалившись спиной к капсуле. но ну, ни хрена себе, первый день на работе!» Уронив голову на руки, я издал тихий истеричный смешок. Где-то позади раздался приглушенный звук прокатившегося камешка. Разворачиваясь, я мгновенно выпрямился, поудобнее перехватывая свой нож. С минуту стоял, напряженно вглядываясь в темнеющие стены пещеры. «Ничего. И последний!» Раздался сзади хриплый голос, и между лопаток ткнулось что-то очень твердое, в чем неосознанно опознавалось оружие. Слева ударил металлокамень, и оттуда донесся второй голос. «Если поведешь себя неправильно и не бросишь ножичек».